Глава третья. Мария. Это надо было так лохануться. Позорище. Хожу из стороны в сторону, меряя шагами свою комнату. Господи, кто меня только за язык тянул? Идиотка. Распекаю сама себя, вспоминая, как ляпнула про невесту в кафе. Напряглись все, особенно шаман. Но я же не виновата. Это само получилось. Случайно. Да-да, случайно. Ехидно хихикает внутренний голос. Заткнись. «Зло топая ногой. Только от этого не легче. Хочется рвать на себе волосы и биться головой о стену». «Буся, но ну ты же был там. Почему не остановил?» Накидываясь с претензиями на пёселя. Тот лишь жалобно поскуливает и прижимает уши. «Ива, конечно, вывернула все в шутку, но что-то мне подсказывает, что я все испортила. Шаман больше не станет со мной общаться». «Дура, он и так с тобой не общался». Хотела произвести на него хорошее впечатление, а произвела незабываемое. Сначала один глаз забыла накрасить, затем виски на него пролила, потом вот эта дичь с женихом и невестой. Жалобно стану, падаю лицом на постели и плачу от досады. Какая же я недотёпа! Шаман теперь и не взглянет на меня, будет избегать по-любому. И вообще он уезжает на целый месяц. Как я буду без него? Новая волна слез накатывает на меня. И так становится обидно, Вроде хотела как лучше, а получилось как всегда. Продолжая всхлипывать и размазывать слезы по щекам, открываю в телефоне фотку шамана и Макса. Да дыр уже засмотрела, но все равно любуюсь. Увеличиваю лицо и пальцем глажу по небритой щеке. Такой он классный, только вот совсем не обращает на меня внимания. Но ничего, я-то его люблю уже почти три месяца, и так просто не сдамся. Он тоже в меня влюбится, обязательно, и женится тоже. просыпаясь от яркого солнца что светит через незадернутую штору голова раскалывается от вчерашних слез и переживаний ни один мужчина не стоит таких страданий кроме конечно шамана улыбаясь представляя его рядом и сладко тянусь буев сразу же оказывается на мне и лежит лицо напоминая о своих потребностях встаю я уже тормошу его и резко сажусь на постели пойдем Пока привожу себя в порядок, бусик тоже копошится в лотке. Большой плюс маленьких собак в том, что с ними не обязательно гулять рано утром. Заматываю мокрые волосы в полотенце и иду на кухню. Мама уже не спит, пьет кофе и залипает в телефоне, как, впрочем, всегда. «Доброе утро!» — сухо бросаю я и насыпаю Буси корм. «Блины будешь?» — мама вопросительно сгибает бровь. «Можно подумать, что сама и готовила». Но я-то знаю, что готовить эта женщина не умеет. От слова совсем. Наливая воды и запивая таблетку обезболивающего. «Мам, ну какие блины?» Возмущенно всплескиваю руками. «Я и так набрала два килограмма. А все потому, что дома сидела безвылазно, пока к ЕГЭ готовилась. И ведь сдала все без посторонней помощи. Перестань ей всякую дрянь и скинешь». Хмыкает она и вновь утыкается в гаджет. «Не есть, не пить, не дышать. Может, тоже?» Огрызаюсь я и достаю чашку, чтобы налить себе кофе. «Хватит!» — небрежно бросает она. «Тебе и так слишком много воли дал отец». «Кстати, где он?» — отпиваю из кружки и смотрю в окно. «Лето в самом разгаре, так и хочется на свободу». «На службе, конечно». «Ясно». Вечером он просил тебя быть дома. «Зачем?» — оборачиваясь к матери, но она не обращает на меня внимания, а стучит на маникюренном ногтем по экрану. «Приедет не один, а с сыном друга. Хочет вас познакомить». «Зачем?» «Что ты заладила? Зачем да зачем?» Раздражается она. «Как попугай!» «Мам!» С грохотом ставлю кружку на стол. «Да господи!» Закатывает она глаза. «Хочет, чтобы ты вышла за него замуж!» «За кого?» Невольно отшатываюсь я. «Не тупи, Маш!» «Вы с ума сошли?» Взрывает меня. сначала в вуз теперь вот замужество а меня спросить никто не хочет у меня вообще то есть жених да и кто же это хмыкает мама и расплывается в кривой усмешке почему мы ничего о нем не знаем потому что он сам об этом еще не знает хочу ответить я но благоразумно передумываю не скажу вздергивая подбородок я так и думала смеется она и поднимается на ноги «В общем, ужин в семь. Будь добра быть дома». «Хорошо». Показываю язык ей в спину и ухожу к себе в комнату. Настроение портится окончательно. Что ж за черная полоса меня настигла? На телефон падает сообщение. На экране высвечивается Ива. Падаю спиной на кровать и открываю. «Машуль, у тебя все хорошо?» «Знаю, что её забота искренняя и улыбаюсь. Пока не ясно. Отправляю ответ. Что-то случилось?» Родители сватают меня за какого-то придурка. «Ужас какой, справишься? Как будто у меня есть выбор. Придумаю что-нибудь. Если что, звони. Ага, спасибо». Откладываю телефон в сторону и зависаю взглядом на потолке. Мысли крутятся вокруг последних событий и все никак не успокоится. «Замуж меня решили выдать, да? Не бывать этому. Я уже совершеннолетняя и могу сама выбирать свою судьбу, Усмехаюсь и подскакивая на ноги». Достаю небольшой рюкзак и складываю туда самое необходимое для себя и буси. Мы еще посмотрим, кто кого.